Потом я позвонил Джо Деркину. «Я сам пытался до тебя добраться час назад, но у тебя был хронически занят телефон», — сообщил он. «Набрал твой номер несколько раз. Да, я сижу на проводе весь день. Так вот, чтобы успокоить тебя, Гюнтер Бауэр не был наемным агентом и участником международного заговора. Мне повезло. Парень, с которым я побеседовал, оказался вежливым и необычайно терпеливым». У меня было ощущение, что он готов посмеяться над моими вопросами, но сдерживает себя изо всех сил. У Гюнтера с Джорджем возник жестокий конфликт, исключительно на личной почве, как он мне сказал. Гюнтер не мог стать чьей-то управляемой ракетой, если только не сам Господь Бог приказал ему совершить убийство. Больше не могло быть никого, кто направил бы его руку. Я и сам не связывал особых надежд с этой версией. Верно! но считал, что она заслуживает проверки. И хотя ты на редкость упрямый, сукин сын, в уме тебе не откажешь. Спасибо и на этом. Твоя идея заключалась в том, что Джорджа убрали, пока он не заговорил, не так ли? Ты же знаешь, Джордж не был из числа болтунов, но с его смертью дело можно закрыть окончательно. Оно, собственно, уже было закрыто, хотя вынужден согласиться, что теперь поставлена последняя точка. Но если ты считаешь, что в Рикерсе кто-то манипулирует заключенными... Всем известно, что такое случалось. Да, но подобное не происходит с обычными парнями. Ты не можешь записаться в Рикерсе на курсы, как организовать убийство в тюрьме. Они, конечно, заинтересовали бы многих, но пока ничего подобного не существует. Верно. Выходит, ты подозреваешь кого-то влиятельного. Мне кажется, ты нарыл на Хольцмана какую-то грязь. Да. — Что натворил? — Купил у иностранца квартиру, в которой никто не жил. — Да, весьма подозрительно, ничего не скажешь. — Зачем иностранцу покупать квартиру, но не жить в ней и даже не сдавать? Есть мысли по этому поводу? — Нет, этого я знать не могу, Мэт. Мне неизвестны мотивы иностранцев, когда они совершают те или иные поступки. К примеру, зачем иностранцу поступать на службу в нашу полицию? — Что ты имеешь в виду? «Как? Ты не читала новой инициативе? У нас столько и разговоров об этом. Внесено предложение снять ограничения по гражданству при поступлении в полицию Нью-Йорка». Серьезно, Для чего это могло понадобиться?» «Чтобы силы охраны правопорядка лучше отражали этнический состав населения города?» «Сама по себе цель благородная, но добиться ее дьявольски трудно. Слышал бы ты выступление председателя городской ОСП?» Могу себе представить. В этом вопросе вам нужно идти до конца, говорит. К чему даже зеленые карты? Принимайте любых иммигрантов, как легальных, так и нелегальных. Повесьте, черт возьми, плакат на Рио Гранде. Ты тоже можешь стать офицером полиции. Редкостный мудак. Идея действительно необычная. Это жуткая идея, с жаром воскликнул он. И у них ничего не выйдет, потому что как только выступят с таким призывом, К ним выстроится в очередь половина мужского населения Ирландии, только что сошедшая с трапов авиакомпании «Айрлингус». Помнишь, что произошло, когда сняли ограничения по росту для курсантов полицейских академий? Только теперь наплыв латиноамериканцев окажется еще больше. Но тогда это принесло хоть какие-то позитивные результаты. «Никаких», — ответил он, — «и не могло принести. Все, что мы тогда получили, — это множество коротышек. Выходцев из Италии! Я позвонил предыдущему домовладельцу Хольцмана, которому принадлежал дом в Йорквиле, где он жил, когда познакомился с Лайзой. Копаясь в документах центральных архивов, я нашел адрес в старом справочнике, где значились фамилия и адрес хозяина. Кстати, это не всегда легко. Многие домовладельцы прячутся за ширмами компаний, документацию которых так же трудно получить, как поднять информацию на мультисеркл. Но здесь все обошлось без осложнений. Этот человек открыто владел домом, сам жил с женой в одной из 16 квартир и одновременно исполнял обязанности управляющего. Он помнил Глена Хольцмана, который, по всей видимости, снимал у него жилье с первого дня, как перебрался в нью йорке из Уайт-Плейнс. «Мистер дозеретц Так звали домовладельца. Не мог сказать о Хольцмане ни одного дурного слова. Он вовремя вносил арендную плату, не выдвигал неразумных требований и не создавал никаких проблем для соседей. Ему было жаль терять такого жильца. Но его не удивил переезд Хольцмана. Студия на четвертом этаже была тесновато даже для одного, не говоря уж о двоих. Он испытал истинный шок, узнав об убийстве. Настоящая трагедия? Вскоре после полудня я позвонил в продуктовый магазин и попросил доставить мне в номер кофе и пару сэндвичей. Через 15 минут я уже настолько погрузился в свои мысли, что стук в дверь заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я пообедал, поскольку пришло время, но не чувствовал вкуса пищи и снова вернулся к телефону. Позвонил я на этот раз в Нью-Йоркский юридический колледж и побеседовал кое с кем, прежде чем получил подтверждение дат, когда Хольцман там учился. Никто из моих собеседников не помнил его в лицо, но его личное дело говорило о том, что студентом он был самым заурядным. У них было название фирмы White Plains, куда Хольцман отправился работать, получив диплом, как и его тамошний адрес – Бульвар Хатчисон. «Апартаменты Грандвью», но это все, чем они располагали. Он не потрудился известить их о дальнейших перемещениях по стране. На городском коммутаторе Винчестере мне сообщили, что в справочнике фирмы Кейн, Бреслоу, Джеспессон, Эндрид не значится, но в разделе «Юристы» нашелся некто Майкл Джеспессон. Я позвонил в его приемную, но он ушел обедать, сказали мне. В такую-то погоду, подумал я, почему он просто не заказал себе еду из ближайшего ресторана, чтобы с комфортом пообедать прямо за рабочим столом? Я мог бы позвонить в апартаменты Грандвью, но мне не пришло в голову, какие вопросы задавать тому, кто ответит на звонок. И при этом мне пришлось бороться с собой, чтобы не набрать все-таки их номер. В полицейском управлении Нью-Йорка использовали одно сокращение. По крайней мере, оно было в ходу прежде. Его обучали курсантов академии, а потом ты часто слышал его в комнатах сыщиков почти всех участков. «Позапров» — так это звучало. обозначало наказ. «Поднимай задницу и проверяй версии». Ты слышал этот несколько неуклюжий акроним и усмехался. Бытовало мнение, что именно так раскрывалось большинство дел — но подобное утверждение абсолютно не соответствовало действительности. Большинство дел раскрывали сами по себе. Жена звонит по 911 и рассказывает, как только что застрелила собственного мужа. Грабитель выбегает из магазина и сам падает в руки случайно проходящего мимо патрульного. Бывший любовник прячет у себя под матрасом нож, еще испачканный кровью зарезанный им возлюбленной. А в тех делах, которые все же требуют расследования, всегда находится информатор, который дает полицейскому подсказку. Если рабочий настолько хорош, насколько исправен его инструмент, то детективу грош цена безнадежных стукачей. Но попадаются дела, которые сами собой не раскрываются, и никто не звонит, чтобы указать пальцем на преступника или же на совершенно невиновного человека. «Стукачи лгу так же часто, как и все. Иногда требуется приложить немалые усилия, чтобы закрыть досье, и вот тогда позапров может в самом деле помочь». Именно эту тактику я и применил, точнее ее вариант для плохой погоды. Не поднимая задницы и пользуясь только телефоном, я бился лбом в стену, стараясь выбраться из тупика, которое завело меня расследование смерти Глена Хольцмана. Недостаток же подобного метода заключается в том, что ты порой сам не замечаешь, как начинаешь делать совершенно бессмысленную работу. Ты попадаешь в такой вот тупик, но вместо того, чтобы признать это и попытаться понять, где ты свернул не в ту сторону, отрабатываешь одну пустую версию за другой, причем даже испытываешь чувство благодарности, когда запас версий велик, и можно заниматься ими еще и еще, считая это полезным. В Грандвью я все же не позвонил, но и от номера телефона не поспешил избавиться. Переберег, на тот случай, если закончится запас версий. Когда я дозвонился до Майкла Джесписона, его повергло в шок известие о смерти Глена холцмана Он что-то слышал об убийстве, но не придал значения. В конце концов, это было лишь очередное преступление, совершенное на улице, расположенной очень далеко от его собственной. А поскольку прошло несколько лет, с тех пор, как Хольцман работал в прекратившей существование фирме, фамилия жертвы не вызвала у него никаких ассоциаций. — Конечно, я его помню, — сказал он. — Мы считались небольшой фирмой, несколько юристов и пара помощников. Хольцман производил приятное впечатление. Конечно, он был старше, обычного выпускника юридического колледжа, но не намного, на несколько лет. Поначалу показалось, что он стремится сделать карьеру, но вскоре мы заметили полное отсутствие у него амбиций. Он добросовестно справлялся с порученными делами, но не испытывал желания, как говорится, «гореть на работе». Это живо перекликалось с отзывом о Хольцмане Элеоноры Юнт. Она тоже в первое время рассматривала его чуть ли не как будущего преемника, а потом заметила недостаток целеустремленности. И тем не менее, он сумел заполучить квартиру на 28 этаже, если приплюсовать к стоимости жилья наличные, то он стоил больше полумиллиона долларов. Трудно даже вообразить, чего он смог бы добиться при наличии хотя бы незначительных амбиций. Может, он просто. «Попал не на ту работу, которая ему подходила», — предположил Джесписон. «Меня не удивило, когда он пожелал уволиться. Я и не предполагал, что он задержится у нас надолго. Он был холост, родился и вырос в других краях, и ничто не удерживало его в Уайт-Плейнс. Впрочем, он ведь и не из Нью-Йорка. Он, по-моему, приехал откуда-то со Среднего Запада, верно? Из Пенсильвании. Что ж, это не совсем Средний Запад». Но он был и не из такого большого города, как, например, Филадельфия, что называется из глухой провинции, если не ошибаюсь, из окрестностей городка под названием Алтуна. Алтуна! Мне кажется, весь Нью-Йорк заселен выходцами из Алтуны, в отличие от Уайт-Плейнс. Вот почему я не удивился, когда он нас покинул. А если бы не сделал этого тогда, ему бы все равно пришлось через несколько месяцев. Почему? «Фирма обанкротилась? Простите, я почему-то посчитал, что вам это известно. Хотя откуда вам знать? Да и Хольцман здесь был ни при чем. Я даже не верю, что он ушел, предвидя катастрофу. Прочитав, как говорится, роковую надпись на стене. Мне кажется, никакой такой надписи и не существовало. По крайней мере, я не разглядел ее». Я спросил, есть ли еще кто-нибудь, с кем мне стоило бы побеседовать. «Думаю, знал его не хуже, чем остальные». — ответил он. — Но почему вы все еще ведете расследование? Я читал, что виновный уже сидит в тюрьме. — Обычная проверка деталей, — сказал я. — Но ведь вы схватили убийцу, не так ли? Бездомного сумасшедшего, если мне память не изменяет. Он усмехнулся. — Возможно, Хольцману лучше было бы оставаться в Уайт-Плейнс, хотя должен признать, и у нас уличная преступность становится большой проблемой, как это не печально. Мы с женой живем в охраняемом районе, обнесенном забором. Если бы вы захотели навестить меня, мне пришлось бы сообщить ваши данные охране. Можете себе представить, живем как в военном лагере или в средневековом городе за крепостной стеной? Насколько я знаю, теперь так живут многие по всей стране. В охраняемых поселках за крепкими стенами? О да, их теперь много повсюду, но они волту не надеюсь». Еще одна усмешка. Вероятно, только там он и был в относительной безопасности. Лучше бы и не уезжал из родных мест. Почему же Хольцман уехал? Что привело его в Нью-Йорк? Он ведь учился в школе недалеко от дома. Ни в какой местный университет он, разумеется, не поступил. Потом вернулся и принялся продавать страховки, работая в агентстве у своего дяди. Но когда заработал немного денег отправился в Нью-Йорк, чтобы учиться в юридическом колледже. Зачем? Разве в университете штата Пенсильвания не было юридического факультета? Это получилось бы дешевле, чем переезд в Нью-Йорк, и по логике, которую подсказывал здравый смысл, ему следовало получить диплом юриста и открыть практику где-нибудь поблизости от родного дома. Продавая страховые полисы у дяди, он легко сумел бы оплатить учебу в университете и стал бы далеко не первым, кто именно так проложил себе путь к высшему образованию. Но он предпочел все бросить, уехал и даже не оглянулся, насколько я мог судить. Не приезжал со своей невестой домой, чтобы познакомить с семьей. Что он оставил за спиной и что забрал с собой, когда решился на отъезд? Какое наследство досталось ему от родителей и досталось ли хоть что-нибудь? «Начнем с дядюшки!» Я позвонил Галеоноре йонд чтобы выяснить, нет ли в архиве издательства имени родственника Глена. Она попросила помощницу отыскать анкету Хольцмана, заполненную при приеме на работу. Но, как оказалось, он очень скупо написал о своем профессиональном опыте до поступления в юридический колледж. Карьеру страховщика он включил в общий список временных занятий котором посвящал летние каникулы и какой-то краткий период после получения аттестата зрелости, написал только «Исполнял обязанности страхового агента и административное поручение в агентстве своего дяди, город Алтуна, штат Пенсильвания» и указал даты. Потом я дозвонился до телефонной станции Алтуны и попросил найти для меня владельца страхового агентства по фамилии Хольцман. В округе жило много хольцманов, уведомил меня диспетчер, но некоторые из них писали свои фамилии с удвоенным «Н» на конце, и никто из них не был связан со страховым бизнесом. Разумеется, племянники дяди не обязательно носили одну и ту же фамилию, а кроме того, дядя мог умереть или отойти от дел и перебраться к теплому морю во Флориду или продать агентство и купить, к примеру, кафе или ресторан. Но ведь Алтуна — крошечный городок. Сколько страховых агентств могло в ней быть? И разве их владельцы не должны знать друг друга? Я попросил диспетчера дать мне названия и телефоны двух местных страховых агентств, поместивших свои данные в телефонном справочнике самым крупным шрифтом. Ей моя просьба явно показалась странной, но она снабдила меня этими сведениями. Я позвонил по двум телефонам и поговорил в каждом из агентств с кем-то, проработавшим на своем месте достаточно продолжительное время. Объяснял, что разыскиваю человека, который прежде занимался в Алтуне страховым бизнесом, и либо он сам носил фамилию Хольцман, либо у него работал племянник с такой фамилией – глен Хольцман. «Никто и ничем не смог мне помочь».